что она разрыдается и падет в его объятия. Глупо, очень глупо. Но почему во имя всех богов ей так тяжело сдерживать сейчас слезы? «Наверное, страшно и очень обидно умирать в столь пригожий солнечный день», — совсем тихо проговорил император. «Умирать всегда страшно», — негромко возразила девушка. Однажды я уже готовилась к смерти, стоя на скале, где вы преподали мне первый урок, так что мне не привыкать к дыханию близкой смерти. Демиан устало ссутулился после этих слов, спрятал лицо в руках и надолго замолчал. Девушка видела его сгорбленную спину, и куда только девалась прежняя гордая осанка правителя. «Интересно, о чем сейчас думает император? Внутренне торжествует победу? Что-то не похоже его поведение на радость победителя». «Хорошо», — Демен выпрямился и, наконец-то, обернулся к пленнице. Растянул губы в такую знакомую презрительную смешку. «Хорошо, Эвелина, будь по-твоему». но ты пройдешь ритуал последний. И я хочу, чтобы ты своими глазами увидела, что происходит с людьми при этом. Понятно? «Разве это не против правил?» — неуверенно переспросила девушка. «Плевать мне на правила!» — Демиан гневно фыркнул. «Мое слово — единственное правило и закон в империи. Ясно?» Евелина робко кивнула. Еще никогда в жизни она не видела правителя таким разозленным. Обычно светлые его глаза сейчас потемнели от трудно сдерживаемой ярости, а губы неприятно кривились. «Да будет так», — заключил император. Подошел к своей бывшей ученице, положил ей руки на плечи и прошептал, не отводя взгляда. И я очень, очень надеюсь, что в итоге ты передумаешь. Если не ради меня, то хотя бы ради себя. Ты не заслуживаешь такой участи. Евелина с сарказмом вскинула брови. И это говорит ей Дэмиэн, Неужели он действительно не помнит, как совсем недавно, едва ли не силой шантажом, вынуждал ее пройти этот ритуал? — Поразительно, как изменились ваши взгляды за столь короткий промежуток времени, — негромко обронила она. — Поразительно, как ты слепа, если не понимаешь причин этого, — еще тише проговорил император. Девушка с любопытством скинула голову, ожидая продолжения. Но его так и не последовало. Дэмиен отошел к двери и сухо кинул. — Собирайся. Через полчаса нас ждут в храме. Рик стоял у ворот, ведущих в храм Пятого Бога. Он заранее взял увольнительную на этот день, стремясь избежать каких-либо случайностей, которые могли бы помешать выполнению его плана.